«Жизнь замечательных людей» – серия биографий. Основана в 1890 году Флорентием Павленковым и продолжена в 1933 году Максимом Горьким. Выпуск – 1088. Олег Ликманов. Осип Мандельштам. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 2004 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. «Первая дорожка. Первой кассеты». Вместо предисловия «Нет, никогда, ничей, я не был современник. Мне не с руки почет такой. О, как противен мне какой-то соименник. То был не я, то был другой». Такими строками Осип Эмильевич Мандельштам начал одно из своих стихотворений 1924 года. Спустя семь лет, в 1931 году, поэт дозавуировал собственное высказывание. «Пора вам знать, я тоже современник». «Я человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак. Как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам, себе свернете шею». Противоречие между этими двумя заявлениями кажется разительным, а потому требующим объяснения. Необходимо, конечно, учесть, что в первом стихотворении скорее всего подразумевается современник из дореволюционного прошлого, а во втором утверждается мандельштамовская единосущность с советским настоящим. Можно сослаться на суждение Анны Андреевны Ахматовой, которая по сходному поводу признавалась Павлу Лукницкому, что никак не может понять в Осипе одной характерной черты. Мандельштам восстает прежде всего на самого себя, на то, что он сам делал, и больше всех. Трудно будет его биографу разобраться во всем этом, если он не будет знать этого его свойства, с чистейшим благородством восстать на то, чем он сам занимался или что было его идеей. Впрочем, ахматовское наблюдение нам поможет мало, ведь поэтесса и сама констатировала, что в данном случае понять логику Мандельштама она никак не может. Пожалуй, не следует забывать вот о чем. В течение всей своей жизни Мандельштам настойчиво искал близости с современностью и современниками. Точнее будет сказать, настойчиво искал понимание у современности и современников, Отсюда «пора вам знать, я тоже современник». Разночинская традиция Мандельштама не допускала мысли, что один поручик идет в ногу, а вся рота не в ногу. Однако разночинское стремление быть как все сочеталось в Мандельштаме с обостренным ощущением собственной особости, непохожести на других людей. Отсюда «нет, никогда, ничей, я не был современник». И от этого ощущения поэт отказываться тоже не собирался. «Осип Эмильевич всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной», вспоминала хорошо знавшая Мандельштама в последние годы его жизни Наталья Евгеньевна Штемпель. «Иногда вверх в Мандельштаме брала желание побыть и поиграть с людьми. Взять за руку кого-нибудь, будь ласков, сказать ему «нам по пути с тобой». Иногда побеждало стремление обособиться от людей, подчеркнуть свое отщепенство». «Живу один, спокоен и утешен». Но чаще всего недоверие к современникам и желание найти с ними общий язык каким-то образом уживались в Мандельштаме и в его стихах, начиная уже с самой ранней юности поэта. «Я счастлив жестокой обидою, и в жизни, похожей на сон, я каждому тайно завидую, и в каждого тайно влюблен». Из омута злого и вязкого, 1910 год. Стремление поэта идти в ногу со всей ротой – Разумеется, бросалось в глаза не так ярко, как его желание во что бы то ни стало отстоять собственную самобытность. Поэтому в воспоминаниях, дневниках и письмах современников Мандельштам часто предстает нелепым чудаком, таким поганелем от поэзии, не имеющим понятия о самых элементарных законах и правилах человеческого общежития. Вбегал Мандельштам... и нездороваясь искал мецената, который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Георгий Иванов. Дервиш с гранитных набережных холодного Санкт-Петербурга. Миндлин. Производил он впечатление человека страшно слабого, худенького, а на голове вместо волос рос рыжеватый цеплячий пух. Седых. На допросе Осип Эмильевич прервал следователя. «Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?» Илья Эренбург. «Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года». Николай Чуковский. Крайне самолюбивый, подозрительный, он проявлял иногда неприятную заносчивость, проистекавшую, очевидно, из непрекаянности. Николай Смирнов. Так, коллективными усилиями нескольких поколений мемуаристов была создана мифологизированная биография мифического Осипа Мандельштама, которая пополняется еще и по сейчас. Немало сил на развенчание этой биографии в свое время положила вдова поэта Надежда Яковлевна Мандельштам. В одном из писем она дала жесткую суммирующую оценку большинству воспоминаний о своем муже. Осип Мандельштам был не по плечу современникам, Свободный человек свободной мысли в наш трудный век. Они и старались подвести его под свои заранее готовые понятия о поэте. Нельзя забывать, кто были его современники и что они наделали. И все же опорные эпизоды мифического жизнеописания Мандельштама не следует всегда и полностью игнорировать, как это делала Надежда Яковлевна. Ведь некоторые из них совпадают с фактами реальной мандельштамовской биографии. Только два примера из множества напрашивающихся. Первый пример. Разоблачая мемуары Николая Чуковского, которые в целом действительно грешат неточностями и передержками, Надежда Яковлевна с возмущением пересказывает включенный в них эпизод. Николай Чуковский пишет, например, что Осип Мандельштам был похож на Пушкина и знал это, и пришел одетый Пушкиным на костюмированный вечер. На Пушкина он похож не был, имени Пушкина в суе не упоминал, и в Пушкина не рядился». Все дело, однако, в том, что эпизод, запечатленный Николаем Чуковским, встречается и в других воспоминаниях, в частности, в мемуарах слепян, которой мы не имеем оснований не доверять. Вспоминаю, как среди костюмированных появился Осип Мандельштам, одетый под Пушкина, в цветном фраке с жабо, в парике с баками и в цилиндре. Он был тогда очень популярен, и в тот вечер в одной из переполненных гостиных я увидела Мандельштама, который, стоя на мраморном подоконнике громадного зеркального окна, выходившего на классическую Петербургскую площадь, в белую ночь читал свои стихи. Свет был полупригашен, портьеры раздвинуты, и вся его фигура в этом маскарадном костюме, на этом фоне, как на гравюре, осталась незабываемой, вероятно, для всех, кто при этом присутствовал. Понятно, почему портрет Мандельштама в роли Пушкина не мог радовать Надежду Яковлевну. Подобное переодевание... было очень к лицу герою мифа о чудаке-поэте. Но поскольку такое событие действительно имело место, приходится признать, что мифический Мандельштам все же чем-то напоминал своего реального прототипа. Второй пример может быть еще более выразительный, хотя и менее бесспорный. Читатель мемуаров Надежды Яковлевны наверняка помнит мастерскую сценку, изображающую престарелого Валерия Брюсова, который не желает благодарить американскую благотворительную организацию «АРА» в голодные советские годы снабжавшую продуктовыми посылками отечественных ученых и деятелей культуры. Брюсов счел унижением национального, что ли, или своего брюсовского достоинства поблагодарить «Ара» за банку бледно-белого жира и мешочек муки. В очереди сдержанно сердились за задержку и повторяли, что организация вовсе не обязана нас подкармливать и что от благодарности язык не отсохнет. Мандельштаму почему-то понравилось упрямство Брюсова, по-моему, бессмысленная. Он любил строптивых людей и с любопытством следил за спором. Весь фокус состоит в том, что в книге Михаила Пришвина «Сопка Маира», которая вышла при жизни Мандельштама, бессмысленный бунт против Ара приписан самому Мандельштаму. Он опять ставит принципиальный вопрос. Америка выдает помощь писателям, но требует подписи «благодарю». Не обидно ли так получить помощь русскому поэту? Не поднять ли этот вопрос в союзе писателей – Кто в данном случае лукавил? Пришвин, сочинивший очередной анекдот о чудаке Мандельштаме, или вдова поэта, решившая столь хитроумным способом предохранить поэта от пришвинской насмешки? Вопрос остается открытым. «Однажды в разговоре со мной Юрий Тынянов совершенно серьезно советовал такие-то события в жизни Мандельштама сделать литературными фактами, а другие игнорировать», – иронизировала в своей второй книге Надежда Яковлевна. Как видим, эта ирония не помешала Мандельштамовской вдове в ряде случаев последовать Пиняновскому совету. Что уж тут говорить о других современниках поэта. Так что каждый конкретный факт из воспоминаний о Мандельштаме требует особого к себе отношения. Свою главную задачу мы как раз и видели в том, чтобы по возможности вылущить события биографии поэта из той эмоционально-оценочной шелухи, в которую обычно их облекали авторы мемуаров. Отдельной строкой следует отметить мандельштамовское свойство «во всем видеть фабулу», «фабульность своей судьбы» – свидетельство Сергея Рудакова. Даже смерть любого художника Мандельштам предлагал рассматривать как последнее заключительное звено в цепи его творческих достижений. Немалым подспорьем при написании этой книги послужили для нас произведения Мандельштама, чьи загадочные, почти сюрреалистические стихи о неизвестном солдате – 1937 год, завершаются удивительно ясными строками, показывающими поэта рядом со своими современниками и вместе с тем обособленно от них. Напрягаются кровью аорты и звучит по рядам шепотком. «Я рожден в 94-м», «Я рожден в 92-м». И в кулак зажимая истертый год рождения с гуйбой и гуртом я шепчу обескровленным ртом, «Я рожден в ночь с 2 на 3 января в 91 ненадежном году, и столетия окружают меня огнем». Глава первая. До первого камня. 1891-1913 годы. Осип или Иосиф эмильевич Мандельштам родился в ночь со 2 на 3, по новому стилю с 14 на 15 января, 1891 года в Варшаве. Согласно семейной легенде, предки Мандельштамов были выходцами из Испании, а основателем рода считается ювелир при дворе курлянского герцога Берона. Семья дала миру известных врачей и физиков, сионистов и ассимиляционистов, переводчиков Библии и знатоков Гоголя. В Киеве старожилы до сих пор вспоминают о профессоре-офтальмологе и общественном деятеле, носившем эту фамилию. В ленинградском медицинском мире почетное место заняли мои сверстники и тоже Эмилиевичи. Два брата – Морица и Александр Мандельштамы. Один из Мандельштамов заведовал кафедрой в Гельсингфорском университете. Другой был драгоманом и знатоком арабской культуры. Он работал в русском посольстве в Константинополе. Так с гордостью писал в своих воспоминаниях младший брат поэта Евгений. немецкая еврейская фамилия Мандельштам – переводится с идиш как «ствол миндаля» и заставляет внимательного читателя Библии вспомнить о процветшем миндальном жезле первосвященника Аарона и о видении пророка Иеремии. «Я сказал, вижу жезл миндального дерева». О происхождении своей фамилии сам поэт никогда не забывал и обыграл его в стихах. «Как царский посох в скинии пророков у нас цвела торжественная боль». а также в прозе, например, в открытом письме Горнфельду, помещенном в вечерней Москве от 12 декабря 1928 года. Здесь Мандельштам отделяет себя русского поэта от себя же иудея. А теперь, когда извинения давно уже произнесены, отбросив всякое миндальничание «я русский поэт». Евгений Мандельштам вспоминал, как они с братом в юности разыгрывали свою фамилию в шуточной шараде – Первые два слога лакомства, третья часть дерева. Отец Мандельштама Эмиль Хацкель Вениаминович родился в 1852 году. Если верить этой статуе Динабургской ремесленной управы, или в 1856 году, если положиться на память Евгения Мандельштама, в местечке Жагоры Шавельского уезда Ковинской губернии. 14-летний мальчик, которого натаскивали на равина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в люди. Вместо талмуда он читает Шиллера и, заметьте, читает его как новую книгу. Не выдержав полуголодного, почти нищенского существования в Берлине, юноша отказывается от учебы. и в поисках заработка возвращается в Прибалтику. В это же время в Ригу перебрались родители Эмиля Вениаминовича. Здесь также жил один из его братьев, второй обосновался в Варшаве. 19 января 1889 года в Динобурге, Двинске, состоялось бракосочетание Эмиля Мандельштама с Флорой Осиповной, Вербловской. Финансовые дела Мандельштама в этот период его биографии наладились – Эмиль Вениаминович занялся изготовлением перчаток и в конце февраля 1891 года, спустя месяц с небольшим после рождения старшего сына Осипа, получил аттестат в том, что он признается достойным мастером перчаточного дела с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож. В семье Мандельштамов до сих пор хранится принадлежавшая Мандельштаму-старшему печатка для маркировки кож. В 1892 году у Мандельштамов рождается второй сын Александр, в 1898 году третий Евгений. К этому времени Эмилию Вениаминовичу удается перевести семью сначала поближе к столице в Павловск в 1894 году, а затем около 1897 года в Санкт-Петербург. Почти два десятилетия спустя Мандельштам изобразит Павловск в своем программном стихотворении «Концерт на вокзале» 1921 год. Ницшевский образ звезд, светящихся червячков, будет соседствовать в начальных строках этого стихотворения с отчетливой цитатой из выхожу один я на дорогу, звезда с звездою, говорит Лермонтова», в котором философ Владимир Соловьев видел прямого родоначальника ницшанства. Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами. Дрожит вокзал от пенья аонит, И снова паровозными свистками Разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк, вокзала шар стеклянный, Железный мир опять заворожен, Но звучный пир в элизиум туманный Торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепианный — Я опоздал, мне страшно, это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, скрипичный строй в смятении в слезах, ночного хора «Дикое начало» и запах роз в гниющих парниках, где под стеклянным небом ночевала родная тень в кочующих толпах. И мнится мне, весь в музыке и пене, железный мир так нищенски дрожит. В стеклянные я упираюсь сени, куда же ты? На трезне милые тени в последний раз нам музыка звучит. Надежда Яковлевна Мандельштам полагала, что родная и милая тень здесь – это мать поэта Флора Осиповна Вербловская, в честь отца, который Мандельштам, по-видимому, был назван. До замужества она жила в Вильно и получила настолько хорошее музыкальное образование, что даже освоила профессию учительницы музыки по классу фортепиано. Флора Осиповна была родственницей известного историка литературы семёна Афанасьевича Венгерова. Родным языком матери поэта был русский, хотя с мужем она иногда говорила по-немецки. Детей воспитывала и вводила в жизнь мать, и в какой-то степени бабушка со стороны матери, всегда жившая с нами. «Матери мы обязаны всем, особенно Осип», – так свидетельствовал самый младший брат поэта. «Детство Осипа Мандельштама безоблачным не было». Там, где у счастливых поколений говорит эпос гигзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния, и между мною и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Дело осложнялось еще и тем, что из общины, из ритуала семья Мандельштамов вышла, но клейма еврейства избыть не могла. Со второй половины 1900-х годов дела Эмиля Вениаминовича шли все хуже, а к 1917 году он разорился окончательно. Любителю эффектных деталей Корнею Чуковскому запомнились черные руки Мандельштамовского отца, пострадавший от постоянной работы над кожами. Это были руки чернорабочего. «Отец в жизни семьи активного участия не принимал», вспоминал Евгений Мандельштам. «Он часто бывал угрюмым, замыкался в себе». почти не занимался детьми. Это спустя десятилетие, в 1932 году, старший сын напишет отцу. «Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой. А отец, узнав об аресте сына, заплачет. Нежненький мой Ося». Понадобились годы и годы, чтобы взаимоотношения между сыном и отцом приобрели наконец ту степень близости, какая в счастливых семьях воспринимается как сама собой разумеющаяся, начиная от рождения ребенка. Глухие намеки на постоянные размолвки между родителями проникли в повесть Мандельштама «Шум времени», а одной из позднейших собеседниц поэта, Эмми Герштейн, запомнились мандельштамовские откровенные тяжелые признания с жалобами на тяжелое детство, неумелое воспитание. Его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он тревожно волновался, когда его секла гувернантка. Вдобавок ко всему, мать Мандельштама была одержима почти маниакальной страстью к переездам. Причины были самые неожиданные, но выяснялись они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня и так далее. По моим подсчетам, до февральской революции мы сменили в Петербурге 17 адресов, повествовал в своих мемуарах брат поэта Евгений. Слова «семья» и «дом» были лишены для ребенка Мандельштама того сладкого привкуса, которым они обладали, скажем, для Бориса Пастернака и Марины Цветаевой, еще и потому, что он в свои детские годы мучительно искал и никак не мог найти отчетливой точки зрения на собственное еврейство. Кругом простирался хаос иудейский. «Ни родина, ни дом, ни очаг» а именно хаос, незнакомый, утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал». Процитируем здесь еще один отрывок из «Мандельштамовского шума времени», где поиски национальной самоидентификации из метафоры превращаются в описание реальных блужданий одинокого мальчика на женских хорах Петербургской синагоги. «По-видимому, Мандельштама привела сюда бабушка», В то время как все его сверстники вместе со взрослыми славят Господа, еврейский корабль со звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами, плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание. Ему отвечали бархатные камеловки, и дивное равновесие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопением. Но какое оскорбление скверное, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все то, что он говорит. Отметим, что мандельштамовское притяжение к еврейству описывается здесь прежде всего как притяжение к четко произносимым словам, а в мандельштамовском «отталкивании» от ассимилированного еврейства сквозит в первую очередь раздражение против скверной, хотя и грамотной речи равина Особую драматичность отношению Мандельштама к собственным семейным и национальным корням придавало то обстоятельство, что он всегда отчетливо понимал, какую почти невероятную степень уверенности в себе способен обрести человек, четко осознающий свою причастность к определенному семейному или национальному клану. Хвалу дому Мандельштам воспел в заметке 1923 года «Гуманизм и современность». Кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека, не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует? А о своей родовой принадлежности поэт в 1926 году писал обожаемой жене «Я люблю только тебя и евреев». Отметим попутно, что в произведениях позднего Мандельштама значительно увеличивается число реминесценций из Ветхого Завета. Так, например, в стихах о неизвестном солдате, 1937 год, помимо прямого упоминания о библейской манне, встречаем такие строки. «Шевелящимися виноградинами угрожают нам эти миры, и висят городами украденными, золотыми обмолвками, ябедами, ядовитого холода ягодами, растяжимых созвездий шатры, золотые созвездий жиры, чья образность, по-видимому, восходит к следующему фрагменту обращения Моисея к евреям. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей гаморских ягоды их, ягоды ядовитые, грозди их горькие. В детские годы хаосу иудейскому в сознании Мандельштама противостоял идеально организованный ампирный Петербург. Скажу и теперь, не обинуясь, что семи или восьми лет весь массив Петербурга, гранитные торцовые кварталы, все это нежное сердце города с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной миллионной, где не было никогда прохожих, и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка. Особенно же арку Генерального штаба, Сенатскую площадь и Голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным. Невзирая на материальные трудности, которые с середины 1890-х годов начали преследовать семью Мандельштамов, в сентябре 1899 года любящая мать определила восьмилетнего Осипа в Петербургское коммерческое Тенишевское училище, где плата за обучение была довольно высокой. Увы, училище, первоначально именовавшееся общеобразовательной школой князя Тенишева, никогда не стало в глазах Мандельштама подобием Пушкинского лицея, хотя все основания для этого, казалось бы, имелись. Ведь те педагогические инновации, которые осуществлялись в Тенишевском училище с поправкой на время, вполне могут быть соотнесены с прекрасными начинаниями лицея Александровской эпохи. Кстати сказать, такое сопоставление Мандельштаму в голову все же приходило. В шуме времени он, пусть иронически, все же сравнивал Тенишевское училище самую тепличную, самую выкипяченную русскую школу с Пушкинским лицеем. К концу 1890-х годов в России настоятельно назрела коренная реформа школьного образования. Стремясь избежать опеки весьма консервативного Министерства народного просвещения, группа педагогов решила открыть школу под вывеской коммерческого училища. Они находились тогда в ведении Министерства финансов. Решающую благотворительную поддержку оказал князь Вячеслав Николаевич Тенишев. Сначала школа располагалась в небольшой квартире на Загородном проспекте, а затем был куплен земельный участок на моховой улице, и к 1900 году архитектор Берзен построил на этом участке здание училища, самое роскошное в те времена, со светлыми классами, с большим двором для игр, с оранжереей, лабораториями физики, химии и так далее. и даже с двумя театральными залами из книги «Надрекою времени» бывшего тенишевца Рубакина. Были в училище собственная небольшая обсерватория и бассейн с рыбками. В своем педагогическом манифесте директор и учителя с полным на то основанием горделиво указывали, что общеобразовательная школа имени князя Тенишева представляет у нас первый опыт рациональной постановки как умственного, так и телесного воспитания учащихся. Воспитание гармонически развитой личности действительно ставилось педагогами Тенишевского училища во главу угла, чему немало способствовала царившая здесь атмосфера творческого поиска. Наказаний у нас не было, в старших классах даже разрешалось курить, но так как это было разрешено, почти никто и не курил. В Тенишевском училище также не было дневников с оценками и классных кондуитов, поощрялось посещение родителями уроков, предпринимались попытки индивидуального подхода к каждому ребенку. Так, в отчете училища за 1901 год трогательно сообщается, что по темпераментам в смысле Гиппократа, то есть темпераменту физиологическому, учащиеся делятся следующим образом. Сангвиников – 12 человек или 21,43%. Холериков – 14 человек или 25%. Меланхоликов – 14 человек или 25%, и флегматиков 16 человек или 28,57%. Было много экскурсий. Путиловский завод, горный институт, ботанический сад, озеро Селигер с посещением Иверского монастыря, на Белое море, в Крым, в Финляндию. Доподлинно известно, что Мандельштам участвовал в одной из таких экскурсий – в Великий Новгород. О том, с каким чувством тенишевцы вспоминали свою школу, можно судить, например, по уже цитировавшейся мемуарной книге Рубакина, учившегося на два класса старше Осипа Мандельштама. Я до сих пор вспоминаю с благодарностью, как много дала мне эта школа. В ней преподавали такие замечательные педагоги, как художник Педенко, Никонов, Герт, Гиппиус, историки ЗАГС, Грефс, морской офицер, математик, гроза учащихся Бриггер, экономист Туган-Барановский, физики Сазонов, Добиаш, географ Лесгафт и многие другие. Даже закон Божий у нас преподавал известный в то время священник-оппозиционер, гремевший своими еретическими проповедями и впоследствии лишенный церковными властями сана, растриженный Григорий Петров. Также хочется привести прочувствованные строки, посвященные Тенишевскому училищу Валенковым, учившимся на класс младше Мандельштама. «Среди всей серой, холодной, безразличной обстановки нашей жизни, только в нем одном, в Тенешевском училище, я встречал ласкую любовь, ту великую, глубокую, разумную любовь, которая влагает душу в человека, оберегает заботливо от пошлости и с непостижимой улыбкой заставляет его бороться за все лучшее, светлое и великое». О чеховской невообразимой улыбке директора Тенишевского училища Острогорского сочувственно упоминается в шуме времени. «Все училище со всеми своими гуманистическими турусами на колесах», продолжает Мандельштам, «держалось его улыбкой». Мандельштамовское описание гуманистических турусов на колесах в целом производит не слишком отрадное впечатление. «Воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками в просторнейших классах на 25 человек. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды с описанием этого процесса и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках. От тяжелого приторного запаха в лабораториях болела голова, Но настоящим адом для большинства неловких, не слишком-то здоровых и нервических детей был ручной труд. Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя. Это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Насколько можно судить по сохранившимся обрывкам воспоминаний, Осипу Мандельштаму с трудом удавалось найти общий язык со своими сверстниками. Правда, Надежда Яковлевна Мандельштам, со слов одного из мандельштамовских соучеников, Жермунского, писала о том, что в Тенишевском к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно. Однако другой выпускник Тенишевского училища Рубакин сообщает, что Осип был весьма трусоват, чем и славился, и приводит не слишком телесное лесное прозвище Мандельштама Тенишевских времен «Гордая лама». «Очень впечатлителен и чувствителен к обиде». Такими виделись основные свойства характера мальчика тенишевскому преподавателю географии. Почему Мандельштам неуютно чувствовал себя в Тенишевке? В качестве ответа на этот вопрос было бы чрезвычайно соблазнительно процитировать язвительного Владимира Набокова, который окончил училище спустя несколько лет после Мандельштама. Как во всех школах... Между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений, и, как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом, учился без особых поток, балансируя между настроением и необходимостью. Не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад, своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг, И, в общем, не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. «Наибольшее негодование в учителях возбуждало то, — продолжает Набоков, — что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный, рыжеволосый человек с острым плечом, Тайный автор замечательных стихов. От того, что я решительно отказывался участвовать в каких-нибудь кружках, где избиралось правление и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Было бы, однако, непростительной ошибкой пользоваться набоковскими ответами на вопрос о Мандельштаме. И дело здесь даже не в том, что Мандельштам не был отличным спортсменом, что у него не было своей коллекции бабочек. не было своего домашнего рая. Гораздо важнее понять, что Мандельштам, в отличие от Набокова, свое одиночество среди соучеников должен был воспринимать не столько с показной гордостью, сколько с уже привычной и невеселой обреченностью, чувство которой он впоследствии прекрасно передал в одном из своих стихотворений. «Я участвую в сумрачной жизни, где один к одному одинок». И сложившейся ситуации для Мандельштама-Тенишевца было два выхода. Первый – погружение в ту самую гражданскую активность, над которой так потешается Набоков. Этот выход сулил возможность обрести единомышленников в устройстве будущего счастья всего человечества, не утрачивая при этом своей индивидуальности. Второй выход – писание стихов, поэтическое творчество. Этот выход сулил возможность, не теряя себя, обрести надежных союзников и единомышленников в прошлом – опереться на многовековую литературную традицию. «Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко» из заметки Мандельштама «Письмо о русской поэзии». Так вышло, что первые опыты Мандельштама на поэтическом поприще были окрашены отчетливо личностным влиянием, равно как и начальная пара мандельштамовского лихорадочного увлечения политикой. В тайной поэзии» юного Мандельштама посвятил Владимир Васильевич Гиппиус, с 1904 года преподававший в Тенешевском училище русскую литературу. К «Тайным политике» юного Мандельштама приобщил одноклассник Борис Синани, с народнической семьей которого поэт сблизился осенью 1906 года. Владимир Васильевич Гиппиус, годы жизни 1876-1941 год, происходил из того же старинного немецкого рода, к которому принадлежала и поэтесса Зинаида Гиппиус. Его товарищем по шестой Петербургской гимназии был декадент Александр Добролюбов. Вместе с Добролюбовым и Иваном Каневским воинственными молодыми монахами раннего символизма – «Шум времени». Гиппиус пришел к обоснованию декадентства как миросозерцания. Десятилетия спустя, разделываясь со своей юностью, он вспоминал «В религии я стал атеист». Эстетика побеждала религиозность, политическое безразличие было полное, мораль отрицалась вся вполне, без уступок. С поправкой на время эти слова удивительным образом перекликаются с автохарактеристикой молодого Осипа Мандельштама, данной в письме Гиппиусу от 19 апреля 1908 года. «Я не имею никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку, но тем сильнее люблю жизнь, веру и любовь. Можно только догадываться, с каким раздражением Гиппиус читал эти строки, поскольку уже к середине 1890-х годов он ощущал себя кающимся декадентом. По точному замечанию биографа Лаврова, гимназическое преподавание Гиппиус как раз рассматривал в качестве своеобразного опыта преодоления декаденства. В уже упомянутом письме Гиппиусу Мандельштам с поразительной для молодого человека честностью и точностью формулирует саму суть своего отношения к учителю. «С давнего времени я чувствовал к вам особенное притяжение, и в то же время чувствовал какое-то особенное расстояние, отделявшее меня от вас. И вы простите мне мою смелость, если я скажу, что вы были для меня тем, что некоторые называют «друга врагом», «Власть оценок Владимира Васильевича длится надо мной и по сейчас. Большое, с ним совершенное путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Каневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только перечитывал. Это мандельштамовское признание заставляет с особым вниманием присмотреться к литературным вкусам Гиппиуса, особенно в отношении современной ему словесности». В шуме времени упоминается о том, что Гиппиус был отравлен Сологубом, уязвлен Брюсовым, и даже во сне помнил дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве». Сам Гиппиус в мемуарах сообщает о своей человеческой и эстетической близости с Четой Мережковских, а вот ранним Блоком Гиппиус, по его собственным словам, не восхитился. «Я же признал позже, в 1908 году, Блока великим поэтом», – с горечью вспоминал он – а мы отметим, что к этому времени Мандельштам уже окончил Тенишевское училище. Следы определяющего влияния оценок и вкусов учителя без труда распознаются в поэзии Мандельштама 1908-1911 годов. Однако то мандельштамовское стихотворение, которое под характерным псевдонимом «Фитиль», было опубликовано в первом номере журнала Тенишевского училища «Пробужденная мысль» за 1907 год, и которым сегодня открывается хронологически выстроенное собрание сочинений поэта, представляет собой типичный образец революционно-народнической лирики конца XIX века в духе кумира эпохи семёна нацина. В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой нациновщиной. Скоро столкнется с звериными силами дело великой любви, скоро покроется поле могилами, «Синие пики обнимутся с вилами и обогрятся в крови». Подобные настроения Мандельштаму были внушены Тенишевцем Борисом Синани, годы жизни 1889-1910, одним из немногих в жизни поэта людей, которых он любил безоговорочно и беспоправочно. В шуме времени Мандельштам потрунивает над всеми и вся, И только о Борисе Синани он пишет с упоением почти чувственным, не забывая упомянуть об узком, мужественном и нежном лице своего друга и даже о его маленькой ступне. «Он вызвался быть моим учителем», — вспоминает Мандельштам, «и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа». Через Бориса Синани Мандельштам приобщился к его семье, а через семью Синани пусть почти умозрительно, к партии эсеров, боровшейся за лучшее будущее для всех российских бедняков. Счастье обретения близкого друга совпало в жизни юного Мандельштама со счастьем обретения, во-первых, семейного круга и, во-вторых, широчайшего круга потенциальных сочувственников. Борис Синани с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи считал себя избранным сосудом русского народничества. свидетельствовал Мандельштам. Отец мандельштамовского одноклассника Борис Наумович Синани был известным на всю Россию психиатром, другом и личным врачом Глеба Успенского, а по совместительству советчиком и наперстником тогдашних эсеровских цикистов. В своих отношениях с людьми этот материалист был бессребренником чистой воды. Что же касается вопросов этического порядка, то в его жизненном обиходе они выступали не в качестве более или менее отвлеченных принципов. «Для него это был воздух, которым он дышал», – пишет биограф Синани отца Дерман. Он с презрительной усмешкой и резкими эпитетами отзывался о всяческой метафизике, мистике, религии, выводя все это либо из низменной трусости, либо даже из болезненного состояния души. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, маленькой горбуньей Леной. Женя Синани, так же, как ее отец, была связана с активистами партии эсеров. Мандельштам самозабвенно окунулся в новую для себя сферу деятельности. Вместе с Борисом Синани он вступил в эсеровскую молодежную организацию и даже занимался пропагандой на массовках, согласно позднейшей биографической справке. «В подражание Лассалю мы увлекались спортом красноречия, ораторской импровизацией», вспоминал Мандельштам в шуме времени. «Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени». В 1907 году я уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки. Признавался поэт, следователю НКВД многие годы спустя. 15 мая 1907 года Мандельштам получил аттестат об окончании Тенишевского училища, но важность этого события, как можно предположить, была едва ли не заслонена в его глазах тенью другого происшествия, случившегося двумя месяцами ранее. 2 марта в зале, где заседала Вторая Государственная Дума, еще до прихода депутатов рухнул потолок. При большом желании в этом можно было усмотреть покушение на жизнь народных избранников, что дало Мандельштаму возможность произнести рабочим своего района зажигательную речь по поводу провала потолка. Ироничная мандельштамовская реплика, относящаяся уже к 1910 году. Пик увлечения Мандельштама революционной романтикой приходится на сентябрь 1907 года, когда они вдвоем с Борисом Синани совершают поездку в финляндскую райволу, где пытаются записаться в члены боевой организации эсеров. В эту организацию вчерашние выпускники Тенишевского училища не были приняты по малолетству. В конце сентября родители, наконец обеспокоившиеся радикальными умонастроениями сына, отправляют Осипа учиться в Париж – на факультет словесности Сорбонны, старейшего университета Франции. Здесь разыгрывается эпилог революционной Одиссеи Мандельштама, с юмором описанный в мемуарах его тогдашнего приятеля, Михаила Карповича. Весной 1908 года в Париже умер организатор боевой группы партии эсеров Григорий Александрович Гершуни, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной пойти туда. Главным оратором на собрании был Савенков. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись назад всем телом, так что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический». Помню, как сидевшие с другой стороны прохода Фандаминская и Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, никак не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама. 3 октября 1907 года, еще не добравшись до Франции, Мандельштам отправляет родителям успокоительное письмо. «В дороге чувствую себя отлично, погода разгулялась, и голова моя тоже почти свободна от мыслей. Надо полагать, радикально революционных». Состояние внутренней опустошенности скоро оставит Мандельштама. В мирочувствовании юноши намечается перелом. Оттеснив политику, на передний план его жизни решительно выдвигается поэзия. В 1907 году совершил первое путешествие в Париж. К тому же времени относится поворот к модернизму, сильное увлечение Бадлером и особенно Верленом. Из биографической справки, составленной Казминым со слов самого поэта. Впрочем, еще 14 сентября 1907 года на выпускном акте Тенишевского училища Мандельштам читал стихотворение «Колесница», оно не сохранилось, которое училищный журнал оценил как лучшее, что было написано не только в школе, но и вообще в литературе дня. А Максимилиану Волошину – Впервые увидевшему Мандельштама в марте 1907 года запомнился мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии. Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. «Вот растет будущий Брюсов», — формулировал я кому-то свое впечатление. Он читал тогда свои стихи. Очутившись в Париже, свободной от опеки родителей и преподавателей, Мандельштам впервые полностью отдается настигнувшей его в стихотворной горячке из «Письма к матери». Он поселяется в латинском квартале, напротив Сорбонны, записывается на факультет словесности, но занятия посещает не слишком усердно. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались – «Я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял». такое изобразил французскую столицу один из создателей богатейшего парижского текста русской литературы Илья Эренбург. Приблизительно такой же увидел в столицу молодой Мандельштам. Кое-какие подробности о его парижской жизни можно почерпнуть из воспоминаний Михаила Карповича, познакомившегося с юным поэтом 24 декабря 1907 года во время празднования католического Рождества. Беседы свои мы вели либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам. Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции. Помню, как он с упоением декламировал грядущих гуннов Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою вариацию стихов. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба, каюсь, были потрясены танцем Соломеи, а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Соломеи. В письме к матери из Парижа от 7 по новому стилю 20 апреля 1908 года Мандельштам рассказывал «Утром гуляю в Люксембурге», то есть в Люксембургском саду. После завтрака устраиваю у себя вечер, то есть занавешиваю окно и топлю камин, и в этой обстановке провожу 2-3 часа. Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед. После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера. Уточняющие и дополняющие мемуары Карповича, сведения о литературных вкусах Мандельштама парижского периода, находим в уже цитировавшемся мандельштамовском письме к Владимиру Гиппиусу от 14 апреля 1908 года. Здесь называются имена Льва Толстого, Гауптмана, Розенова, Роденбаха, салагуба Верлена, Кнута Гамсуна и Валерия Яковлевича Брюсова. В последнем Мандельштама пленила гениальная смелость отрицания, чистого отрицания – своеобразно преломившееся некоторое время спустя в собственных мандельштамовских стихах. «Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить, ибо если в жизни смысла нет, говорить о жизни нам не след». Из стихотворения Мандельштама 1909 года. Многие годы спустя поэт даст уничижительную оценку чистому отрицанию Брюсова. «Это убогое ничегочество никогда не повторится в русской поэзии». Как и почти для всех модернистов младшего поколения, чтение брюсовских произведений стало важнейшим событием в поэтической биографии Мандельштама. Даже своего любимого Верлена он отчасти воспринимал через посредничество Брюсова. Когда в 1908 году Мандельштам начал одно из своих программных стихотворений строками «В непринужденности творящего обмена, сурово стютчего, с ребячеством Верлена, скажите, кто бы мог искусно сочетать?» соединению придав свою печать. Он, скорее всего, помнил о следующих строках брюсовского стихотворения «Измена» 1895 год. «О, милый мой мир, вот Бадлер, вот Верлен, вот Тютчев, любимые верные книги». Мы не случайно уделяем и будем уделять столько внимания литературным пристрастиям Мандельштама. «Разночинцу не нужна память», утверждал сам автор «Шума времени». Ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова. В мае 1908 года Мандельштам переезжает из Парижа домой. Лето он проводит в путешествиях по Европе. Вместе с семьей он посещает Францию, Швейцарию, а в конце июля – в одиночестве – Италию. Следы этого краткого путешествия различимы во многих позднейших стихотворениях поэта. Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал эту поездку. К концу лета Мандельштам возвращается в российскую столицу с твердым намерением поступать в Санкт-Петербургский университет. Однако мандельштамовское стремление превращается в абсолютно бесперспективное, после утверждения императором Николаем II, положение Совета министров, о трехпроцентной норме в столичных учебных заведениях для лиц иудейского вероисповедания. По всей видимости, Мандельштам весьма тяжело переживает это унижение. Конец года ознаменовался очередной ссорой поэта с родителями. Здесь же в Петербурге пишутся стихи, в которых неудачные университетские хлопоты преобразуются в сюжет о взаимоотношениях юного поэта с самой жизнью. Наряду с мотивами обиды на жестокую родину мачеху в этих стихах неожиданно звучат ноты сочувственной жалости по отношению к ней. «Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко развеять из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю От того, что иной не видал». В апреле следующего 1909 года Мандельштам приходит на петербургскую квартиру Вячеслава Иванова, чтобы вместе с несколькими другими молодыми стихотворцами слушать его лекции о поэтическом искусстве. Квартира торжественно именовалась Башней, а само предприятие не менее торжественно Проакадемией. Стиховедческие лекции Вячеслава Иванова с разной степенью регулярности посещало около 30 человек. Среди них Алексей Толстой, Елизавета Дмитриева, Чарубина де Габриак, сестры Аделаида и Евгения Герцог, а также Николай Гумилев, еще только начинавший освобождаться из-под всепокоряющего влияния Брюсова. С Гумилевым Мандельштам завязал поверхностное знакомство еще во время своей второй поездки в Париж, что нашло отражение в одном из позднейших шуточных мандельштамовских стихотворений. «Но в Петербурге акмеист мне ближе, чем романтический пьеро в Париже». Согласно воспоминаниям Евгении Герцог, на чью память, впрочем, не стоит слишком полагаться, Мандельштама представила Иванову бабушка, с родственником которой, пушкинистом Семеном Венгеровым, хозяин башни был неплохо знаком. «Однажды бабушка привела внука на суд к Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама». Так или иначе, но на застенчивого юношу особого внимания сначала никто не обратил. его реплик стенограммы лекций не сохранили, и даже сама фамилия Мандельштам три раза из четырех в этих стенограммах фигурирует как Мендельсон. И только на восьмом заключительном заседании ПРО-Академии, которое состоялась 16 мая 1909 года, по окончании лекции и ответов Иванова на вопросы аудитории, Мандельштаму предложили прочесть стихи. Продолжим цитату из мемуаров Владимира Пяста. Не знаю, как другим, Вячеслав Иванов, конечно, очень хвалил, но ведь это было его всегдашним обыкновением, но мне чрезвычайно понравились его стихотворения. Ирония, с которой Пяст описывает восторженную реакцию Вячеслава Иванова на стихи Мандельштама, вряд ли имеет под собой истинное основание, хотя к чрезмерности ивановских похвал с некоторым опасением отнесся и сам Мандельштам, полушутливо подписавший одно из своих эпистолярных посланий к Иванову почти испорченный вами, но исправленный Осип Мандельштам. По-видимому, именно Иванов поспособствовал появлению первой, по-настоящему представительной мандельштамовской подборки стихов на страницах элитарного петербургского журнала «Аполлон». А еще шесть лет спустя, 3 марта 1916 года, Сергей Городецкий раздраженно упрекал Вячеслава Иванова, своего былого покровителя и наставника. «О любом жиденке ты говоришь с большим пиететом за глаза, чем со мной в лицо». По правдоподобному предположению Тименчика, жиденок здесь никто иной, как Мандельштам. К этому можно прибавить, что в начале сентября 1909 года Иванов по просьбе прозаика Сергея Ауслендера устраивал через главного редактора «Аполлона» Сергея Маковского комнату для Мандельштама в Петербурге. Младший поэт, как и подобает, отнесся к старшему с почтением и любовью. Иванов в своем уборе из старых слов точно пышный ассирийский царь. Он весь красота. Мне кажется, что если бы Иванова не было, в русской литературе оказалось бы большое пустое место. Такая мандельштамовская характеристика метра русского символизма запомнилась случайному собеседнику Бацановскому. Еще более выразительные прямые и косвенные признания в любви рассыпаны в письмах Мандельштама к Иванову. «Ваши семена глубоко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные ростки. Чтобы увидеть вас, я готов проехать большое расстояние, если это понадобится. Не могу не сообщить вам свои лирические искания и достижения». Насколько первыми я обязан вам, настолько вторые принадлежат вам по праву, о котором вы, может быть, и не думаете. В стихах Вячеслава Иванова действительно без особого труда отыскиваются строфы и строки, которые многое предсказывают в «Юнном Мандельштаме». Выразительным примером может послужить вторая строфа ивановского стихотворения «Весна вошла в скид Белый гор» 1904 года. «Жизнь затаил прозрачный лес». о робкий переклик, о за туманностью завес, пленительностью лик. Излюбленные ранним Мандельштамом образы тумана и леса соседствуют здесь со столь же характерным для него мотивом робости и нерешительности. Есть и более конкретные переклички. Образу прозрачного леса из стихотворения Иванова находим прямое соответствие в мандельштамовском стихотворении «Озарены луной ночевья» 1909 год. Прозрачными стоят деревья. А ивановская рифма «лес, завес» обнаруживается в значине стихотворения Мандельштама 1908 года. «Мой тихий сон, мой сон ежеминутный, невидимый, завороженный лес, где носятся какой-то шорох смутный, как дивный шелест шелковых завес». Но, пожалуй, еще более важно отметить, что получить благословение у Вячеслава Иванова для Мандельштама, помимо всего прочего, это означало приобщиться к символизму первой и последней великой поэтической школе XX века. В течение трех следующих лет Мандельштаму предстояло настойчиво и, как правило, не слишком успешно искать личных контактов с менее доброжелательными и чуткими, чем Иванов, представителями русского символизма. Зародившийся в самом начале 1890-х годов, отечественный символизм сознательно стремился к обновлению поэтических средств, с тем, чтобы выразить обновление мировосприятия, смену больших исторических эпох. Социальные и гражданские темы, стоявшие в центре внимания предыдущих поколений, решительно отодвигаются в сторону экзистенциальными темами – жизни, смерти, Бога. Гаспаров. Новая тематика потребовала новых художественных средств, и главным среди них стал символ. Называя явление земного, пасю стороннего мира, символ одновременно знаменует и все то, что соответствует ему в иных мирах. А так как миры бесконечны, то и значение символа для символиста бесконечно. Зара Григорьевна Минц Конец первой дорожки, первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.